Глава 53. Ножны. Посвистывая, Борька жило шел по Никольскому переулку. В руках он держал пакет, аккуратно обернутый газетой и обвязанный шпагатом. Борька шел не останавливаясь. Отец приказал ему по дороге от Филтелиста домой нигде не задерживаться и принести пакет в целости и сохранности. Это приказание было бы выполнено в точности, если бы внимание Борьки не привлекла рекламная тележка кино «Арс». Она стояла на церковном дворе. Вокруг нее собрались Миша, Генка, Слава и беспризорник Коровин. Они рассматривали тележку и о чем-то горячо спорили. Борька подошел к ним. С любопытством оглядел всю компанию. «Ты на резинку посмотри, на резинку!» — говорил Миша, тыкая ногой в колеса. «Одни покрышки чего стоят?» — Коровин засопел. «Цена окончательная». «Уж это ты брось», — сказал Генка. «Пять рублей за такую тележку». «Вы что, тележку продаете?» Борька придвинулся ближе к ребятам. Миша обернулся к нему. «Продаем. А тебе что?» «Спросить нельзя». «Нечего зря спрашивать. А я, может, куплю». «Покупай». «Сколько просите?» «Десять рублей». Борька присел на корточки и начал осматривать тележку. Ощупывая колеса, он положил пакет рядом с собой на землю. «Чего ты щупаешь?» сказал Миша и взялся за ручки. «Колеса-то на подшипниках!» «Смотри, ход какой!» Он толкнул тележку вперед. «Слышишь ход?» Борька подвигался вместе с тележкой, прислушиваясь к шуму колес с видом большого знатока. Миша остановился. «Сама идет. Попробуй!» Борька взялся за ручки и толкнул тележку. Она действительно катилась очень легко. Генка и Слава тоже подвигались вслед за тележкой загораживая собой сидевшего возле пакета коровина. «А самое главное, смотри!» Миша отъединил планку, раздвинул щиты. «Видал? Можешь хоть спать!» «Поставил тележку и ложись!» «Ты уж нахвалишь!» — сказал Борька. «А резинка-то вся истрепалась!» «Резинка истрепалась!» «Смотри, что написано!» «Треугольник, первый сорт!» «Мало ли чего написано!» «И краска вся облезла!» «Нет, вы уж давайте подешевле!» «Ладно, Мишка!» — раздался вдруг голос Коровина, сидевшего на прежнем месте рядом с Борькиным пакетом. «Я забираю тележку». Мишкин азарт вдруг пропал. «Вот и хорошо, бери». «Прозевал ты тележку, жила. А я, может, дороже дам». «Нет, теперь уж не дашь». «Почему?» — Борька подошел к своему пакету, поднял его. «Потому!» — Мишка усмехнулся. Борька недоумённо оглядел ребят. Они насмешливо улыбались. Только Коровин, как всегда, смотрел мрачно. «Не хочешь, как хочешь», — сказал Борька. «Потом сам будешь набиваться. Но уж больше двух гривенного не получишь». Когда Борька скрылся за поворотом, мальчики забежали за церковный предел, и Коровин вытащил из кармана ножны. Миша нетерпеливо выхватил их у него, повертел в руках, затем осторожно снял сверху ободок и вывернул шарик. Ножны развернулись веером, мальчики уставились на них, потом удивленно переглянулись. На внутренней стороне ножен столбиками были нанесены знаки, точки, черточки, кружки, точно так же, как и на пластинке кортика, больше ничего в ножнах не было.